Глава 83. Бешеная гонка осталась позади. Транспорт, доставивший отряд Камышова на орбиту Юпитера, гнал на межзвездных скоростях, включив маршевые двигатели еще на орбите Земли, перепрыгнув через пояс метеоров, а не идя по прямой. Несмотря на этот крюк, путь занял около часа. Ауткасский флот подошел к Юпитеру, добивая последние корабли Земли. начавшие свой бой еще у «Сатурна». Пятый рубеж обороны приводился в полную боевую готовность. Десантные корабли, несущие на себе сотни челноков, прогревали двигатели перед последним броском. Каждый шаттл, в свою очередь, нес себе до полусотни модернизированных роботов-абордажников, которых начали делать по настоянию Камышова сразу же после того, как они отправились на «Откаст». На тот случай... если им все же не удастся поймать руководителя ауткастов. И, как стало видно, роботов делали не зря, как и модернизировали шаттлы. Только на этот раз часть роботов, опять-таки по настоянию лейтенанта, снабдили хорошим зарядом, чтобы те, проникнув на борт вражеского корабля, подрывали какие-нибудь важные узлы системы управления или ведения огня. Проще говоря, артиллерийские посты. Правда, у тех роботов, которым предстояло штурмовать флагман вместе с людьми, таких зарядов не имелось. От греха подальше. Федеральный флот начал свое движение к противнику, когда шаттл с людьми и новыми ХК-13А состыковался с одним из транспортных судов, несущих десант. 50 транспортных кораблей, имеющих собственное артиллерийское вооружение, «Сопровождали три крейсера и десять авианосцев с беспилотными истребителями. Ну, будем надеяться, у нас всё получится». Ворчливо проговорил старшина, когда начался основной разгон, и шаттл затрясло вместе с кораблём, не предназначенным для перевозки живого груза. «Опять?» Устало произнёс адмирал Шах, наблюдая за тем, как к нему несется чуть больше полусотни кораблей противника. «Только что вроде бы добили остатки флота землян, и вот опять двадцать пять». «Что это?» «Обычные десантные транспорты, мой господин», ответил полковник Чесмен, рассматривая компьютерные расшифровки. «И новые корабли. Раньше мы с такими дела не имели. Очень похоже на обычные авианосцы». «Так и есть», — согласился Аслим. «А термин «обычный» лучше не употреблять». Наверняка они с сюрпризом. Тем временем крейсеры стали прорубать окно в еще не совсем сформировавшихся оборонительных порядках Аутказского флота. Всего несколько минут назад были добиты последние линкоры противника, и они не успели перестроиться. Многие корабли еле тащились и их отодвигали назад. Более активно стали участвовать десантные корабли. Стреляли крейсеры недолго. но основную задачу им выполнить удалось. В окно стали пробиваться десантные корабли землян, которые тут же стали сбрасывать десантные челноки, в момент заполнив всё пространство между кораблями. «Камикадзе!» С тревогой в голосе предложил полковник Чесмен, когда шаттлы на полной скорости устремились к имперским кораблям. Перед его глазами всё ещё стояла эта безудержная атака камикадзе. Шаттлы, в свою очередь, сопровождали самолеты прикрытия, также высыпавшиеся из авианосцев, как семена из какого-нибудь внеземного плода. Не думаю, слишком маленькие, чтобы нанести ощутимый вред. Дерьмо. Вот именно, полковник, это абордаж. Цели для артиллерии были слишком маленькими, а для зениток слишком далеко. Нужны были другие средства защиты. «Что ж, выпускайте наших летунов», — приказала Слим Хусейн. «Слушаюсь, господин адмирал Шах». Теперь дали размять крылышки до сих пор не участвовавшей в боях имперской штурмовой и истребительной авиации, в бездействии понесшей большие потери. Завязались первые схватки между малой авиацией. Ауткасты пытались пробиться к челнокам, но им мешали самолеты прикрытия. Трассы снарядов смешивались с дымными следами ракет и противоракет. Тем временем шаттлы подходили к своим жертвам всё ближе и ближе, и вот уже начали стрельбу зенитные башни, испещеряя пространство огненными дорожками пушечных снарядов. Появились первые полноценные потери среди шаттлов, а не отдельные удачи пилотов-самолётов, сумевших пробиться сквозь самолёты и огненный заслон самих челноков. Избить свою цель. Адмирал Шахс непроницаемым лицом наблюдал, как и к его крейсеру улетит несколько десятков шаттлов. Их пытались уничтожить лучшие эскадрильи империи. Но вот, наконец, пилотам удалось найти слабые места вражеских самолетов, и дела пошли гораздо лучше. В течение десяти секунд сопровождающая челноки авиация погибла, и путь к челнокам стал практически открыт. Правда, еще нужно добраться до самих «Челноков», с успехом оборонявшихся от самолетов противника своими пушками и появившимся ракетным вооружением. Шаттлы взрывались один за другим, горели и подбитые ими самолеты. Но, несмотря на потери, «Челноки» уже швартовались к бортам крейсеров и линкоров, налипая к ним, как пиявки на случайно попавшее в болото животное. А прилипнув, они начинали свое черное дело, и ионные и алмазные резаки вскрывали прочные корпуса кораблей, вырезая аккуратные овалы. «Контрабордажным командам приготовиться!» — приказал полковник Чесмин, когда стало ясно, что зенитной артиллерии самолетам не удастся полностью выполнить свою задачу, и около десятка челноков присосались к бортам имперского флагмана. Практически сразу же посыпались доклады о местах ударов в корпус и еще через какое-то время свистящих звуков там же. Тем временем все прорвавшиеся транспорты, авианосцы и крейсеры были уничтожены ценой пяти линкоров. Уничтожение кораблей не являлось их основной задачей. Остудил пыл радости полковника адмирал Шах по поводу соотношения подбитых чужих и потерянных своих кораблей. Конечно. мой господин».